Мы уже не умеем перекраивать живое человеческое тело. Это объясняется тем, что искусство пытки нами почти утрачено. А раньше существовали виртуозы этого дела, теперь их уже нет. Искусство пытки упростили до такой степени, что вскоре оно, может быть, совсем исчезнет, отрезая живым людям руки и ноги, спарвая им животы, вырывая внутренности,